Главный инженер не протестовал, не возмущался, не кричал. Он проследовал впереди Пети Куделина, все так же высокомерно и гордо неся свою седую красивую голову. Кассир, фамилия его была Кондратьев, привел нас к заводу. Это был небольшой заводик в глухом переулке на Красной Пресне. Раньше он выпускал примусы, кирогазы и прочие предметы домашнего быта. Теперь здесь собирали автоматы и гранаты-лимонки. Возле проходной скопилось человек триста, а то и больше. В основном женщины. Среди них веселыми стайками мальчишки. Толпа увеличивалась, словно разбухая ходила ходуном, взволнованная, возбужденная. Смысла происходящего я пока не улавливал. Я протолкался в самую гущу, прислушался. Ворота были закрыты. В проходной стоял человек, немолодой, грузноватый, в синем сатиновом халате, замасленном спереди. Сидеющая за лысинами голова непокрыта. Успокаивая людей, он кричал охрипшим, сорванным голосом. — Товарищи! «Разойдитесь по-доброму! Не милицию же вызывать! Завод временно закрыт, ни один человек не пройдет!» Народ заволновался еще больше, послышались злые выкрики. «Безобразие! Вызывай милицию! Директора позови нам!» «Нет директора!» — сказал человек в синем халате. «Выехал из города по важному заданию. Позови главного инженера!» «Инженер тоже выехал!» — Давай нам секретаря райкома. Где я его вам возьму? — Позови, вызови, пускай приедет, — настаивали люди. Я спросил у женщины, стоявшей рядом со мной, кто этот человек в сатиновом халате. Оглядев меня, она ответила с жалобным недоумением. — Начальник цеха, Василий Иванович Сычев. Пришли на работу, а ворота на запоре. «Что делается? Что делается?» Сычев крикнул охрипшим голосом, обращаясь к работнице. «Не стойте зря! Завод работать не будет. Сейчас вам всем выдадут талоны на муку, получите на складе. И зарплату на месяц вперед. Скоро кассир приедет. И расходитесь. Выезжайте из города». «Не нынче завтра здесь бои начнутся, перебьют всех!» Толпа ахнула и примолкла, пораженная страшным известием. Стоявшая рядом женщина перекрестилась и заплакала. Ребятишки прекратили возню между собой и тоже испуганно уставились на Сычевы. Молодая женщина, выленившая синие косынки и стеганки, напористо, властно потеснив ряды, Придвинулась вплотную к начальнику цеха. Щеки свежие, с ямками, сочный рот приоткрыт, в улыбке. Глаза серые, лихие, с искрой. «Не надо нам твоей муки, Василий Иванович», — заявила она громко, с веселым вызовом. «Пики пироги сам, и денег не надо. Работать хотим» наши мужики на фронте за москву бьются а мы на склад за мукой побежим да из москвы вон не будет этого василий иванович открывай ворота а то смахнем их одним махом и тебя вместе с ними сычев отстранил от себя женщину попросил встревоженно варвара не бунтуй приказа не знаешь плевали мы на ваш приказ крикнула она и повернулась к собравшимся как бы приглашая их присоединиться к ее словам. И женщины охотно отозвались, плотнее обступая Сычева. — Неверный приказ! Кто дал такое распоряжение? Позвони в райком Баканину! На помощь Сычеву подошла женщина-вахтер в стеганой телогрейке и таких же стеганых ватных брюках, заправленных в мужские сапоги. — Зря вы, бабы, на него наскакиваете, — заговорила она, глядя на Варвару. — Разве он виноват? Разве от него все это зависит? — А ты помалкивай, — прикрикнула на нее Варвара. — Без тебя разберемся. Иди в свою будку и сиди. Я вспомнил москвичей молчаливой траурной процессии, двигающихся вдоль Садового кольца, и подумал, что, возможно, многие из них, вот так же придя утром к своему заводу, к фабрике и учреждению, увидели их наглухо запертыми, чужими и неприступными. И какие-то люди, вроде Сычева, предложили им вместо работы талоны на муку зарплату на месяц вперед и попросили покинуть город. Я подошел к Сычеву, за мной Чертыханов и Мартынов, Провели Кондратьева. «Что тут происходит?» спросил я начальника цеха и показал ему мандат Государственного комитета обороны. «Кто дал приказ закрыть завод?» «Директор». «А ему свыше». «Пойди теперь разберись». Сычев растерянно пожал плечами. «А я что могу?» «Василий Иванович, вы остались за старшего». Сычев кивнул непокрытой головой. — Так вот, завод должен работать. Впустите рабочих, они лучше знают, что им сейчас делать. Это хозяева страны, а зарплату, какая им положена, выдайте. — Кассир в банк поехал, — сказал Сычев. — Еще вчера. Не могу дождаться. Чертыханов и Мартынов расступились и Сычев увидел Кондратьева. Воскликнул обеспокоенно и радостно. «Гурьян Савельич, где ты пропал? Что случилось? Мы уж думали, не угодил ли под бомбежку. Хотели на розыске людей посылать. А ты жив-здоров, оказывается. Деньги привез?» Кондратьев, потупив взгляд, покаянно вздохнул. «Привез». Кондратьев покосился на портфель, который по-хозяйски крепко держал в руках чертыханов. Сычев тоже взглянул на Прокофия. Затем недоуменно на меня. — Как он к вам угодил? — Я объяснил. Сычев, ужасаясь, неверя, отступил от меня, протестующе махнул рукой. — Не может быть! Как же так, Гурьян савельич Сам не знаю, как вышло. Сычев сокрушенно покачал головой. — Ведь не задержи тебя, улизнул бы под шумок-то. Война, мол, все спишет, любую пакость. О людях и забыл, небось, а у них детишки. Вот, объясняйся с рабочими. Не казни душу, Василий Иванович, простонал Кондратьев. Лучше убей. Он съежился, будто стал меньше ростом и невольно отодвинулся за спину рослого Мартынова. Выдавайте-ка его нам, потребовала Варвара. Мы с ним расправимся по-своему. Он у нас получит все сполна, с премиальными. Кольцо вокруг нас угрожающе сомкнулось, и Кондратьев прошептал Мартынову умоляюще. Заслони ради Бога. Жалкий, потерянный, он бормотал что-то невнятное, должно быть, читал молитву, готовясь принять расправу. «Ты чего прячешься за чужую спину, герой?» С издевательской насмешкой пропела Варвара Кондратьевна. «Шкодлив, как кот, а труслив, как заяц, иди-ка на солнышко!» Она схватила его за ухо и вытащила из-за спины Мартынова. «Ну, посмотри, жулик, кого ты хотел обворовать!» Она беспощадно трепала его за ухо и приговаривала, смеясь и озаруя Гляди, падаль, запоминай. Ах ты, тихоне В церковь ходишь, Богу свечки ставишь, Поклоны бьешь, А сам чем занимаешься? Вот тебе, вот! Кондратьев болтал головой И что-то мычал от боли и стыда. Варвара Филатова его доконает, Это точно. Не баба — огонь, Не то испуганно, не то восхищенно, Сказал Сычев. Варвара пригнула голову Кондратьева к самой земле. — Вставай на колени, жулик, прости прощения! Кондратьев подогнул дрожащие ноги, промямлил невнятно. — Простите, люди добрые! Пожилая женщина с худым и сплаканным лицом, обвязанным шалью, глядела на него и горестно качала головой. — И как же тебе не стыдно, злодей! «Тебя за это и во строг посадить в пору!» «Нечего ему делать во строге!» — крикнула Варвара с диковатым смешком. «Только место будет занимать. Лучше удавить его, как бабы!»